Глава двадцатая. Иван. Возмущенный до глубины души еще раз прокручиваю в голове ее пьяную исповедь: Какао, пирог, елка, чтобы папа не пил, он бухает. Если так, это задница, конечно. Я об этом мужике ничего не знаю почти. Только то, что бизнес у него какой-то небольшой был, и, собственно, все. Мама про бывшего ничего не рассказывала, а я не интересовался. На кой хрен мне нужна была эта информация? Она жена моего отца, моя семья. И я сейчас живу с этой установкой. Немного даже корябает внутри, что где-то там есть этот мужик, еще и пьющий. Неудивительно, что от него все его женщины разбежались. Повернувшись на бок, подкладываю руку под голову и смотрю в окно. Штору забыл задернуть. Мне с кровати видно кусочек темно-синего неба засвеченного уличным освещением и срывающийся снежок. Скорее всего, с крыш сдувает. Красиво, черт побери. Умиротворяюще. И все же какого хрена Ваню не любить? Будто ты меня любила когда-то. Хвостом бегала, да. Но и сейчас мало что изменилось. И о каком формате любви речь? Брат, друг, парень? Ладно, друга сразу отметаем, мы никогда не дружили. Остается два варианта. «Ахуись, Кирюша!» — перекидывает мое мысли на еще один фрагмент ее монолога. А! Чего ты мне мозг взрываешь ежеминутно, а? Зараза мелкая!» Зато я выяснил, что о Полинке тоже ни черта не знаю. И раньше мне это было индифферентно. Я радовался, когда ее отправляли домой, и ко мне возвращались свобода и привычная жизнь. «А сейчас оно мне зачем?» Мы ведь снова временно тусим на одной территории, регулярно раздражая друг друга. Но она же мне нравится. И это еще один бесячий факт. Нравится, как красивая девчонка с ужасным характером. Вот она там спит сейчас, а я тут загадки о ней разгадываю. А мог бы делать много всего приятного и не париться. Снова кручусь на кровати, пытаясь найти удобное положение. Люблю спать на животе. Зевнув, кулаком подминаю подушку снизу, подсовываю под нее одну руку, пальцами второй ложу круги на простыне, пытаясь медитировать на монотонные движения. Мне кажется, я еще никогда в своей жизни столько времени подряд не думал об одном человеке. Тем более о девчонке. Какой смысл был заморачиваться, если можно пойти и взять? У меня как бы со школы с этим не было больших проблем. И странно, имея такой опыт, споткнуться сейчас. Да еще и на сестре. Не знаю, какой из этих фактов меня раздражает больше. Тот, что мы вроде как родственники, или что мысли о ней стало дохрена. А может, меня бесит то, что после сегодняшней ее исповеди я хочу приготовить ей этот дурацкий пирог? Или меня задевают слова Полинки о том, что она не хочет меня любить? Я такое вообще в свой адрес слышу впервые. «А кого ты хочешь любить, малая? Того неизвестного мне Кирюшу?» Или оборзевшего мира. Постучав лбом о подушку, достаю телефон и перебираю рецепты шарлотки. Улыбаясь, нахожу тот, что больше всего ассоциируется у меня со сводной. И нет. Снова перевернувшись, в этот раз на спину разговариваю с потолком. Я не влюбился. Боже упаси. Был бы религиозен, обязательно бы перекрестился на всякий случай. Я влюблен лишь в готовку и свободу, все остальное от лукавого. Самому становится смешно. Помню, как-то наш общий папка-ворон, начальник службы безопасности Грановских и просто очень крутой мужик, который не единожды спасал наши задницы, ляпнул, что найдется та, которая сможет взять меня за яйца. Я поржал, но Полинка реально сможет. Встряхнувшись, сохраняю в закладке рецепт пирога, закрываю глаза, пытаясь вспомнить, осталась ли у меня клюква. «Да бля!» Ударившись затылком о подушку, просто считаю слух, чтобы выбросить все из головы и, наконец, вырубиться. утро выясняется, что клюквы нет, как и сахарной пудры. Все же выпечка не то, чем я занимаюсь часто, предпочитая готовить несколько других блюда. Заказав доставку, выхожу на балкон с кофе и сигаретой. Полинка вряд ли проснется раньше обеда. Дурочка очень прилично вчера накидалась. Вдыхаю морозный воздух, горячий кофе обжигает губы, небо чистое. Во дворе на детской площадке уже носится малышня. Мне все же чертовски нравится моя жизнь. Сажусь с ноутом на кухне, дорабатываю кое-какие детали по нашему с парнями проекту, пока до меня добирается курьер. Как только все привозят, выкладываю на стол продукты, необходимые для приготовления шарлотки по рецепту одного датского шефа. Четыре яйца, разрыхлитель, лимон, сливочное масло, два вида сахара, конечно же мука, крепкие зеленые яблоки, клюку и корица. Ну что, мелкая вредная алкашка, хотела пирог? Только попробуй опять фыркнуть. Духовку выставляю на разогрев до 180. Тру цедру лимона, отставляю в сторону. Яблоки мою, нарезаю красивыми тонкими дольками, заливаю соком целого лимона, добавляю туда же клюкву, немного сахара, щепотку корицы. Хорошенько перемешиваю и, накрыв пленкой, убираю в холодильник. Постучав пальцами по столешнице и глянув в рецепт, достаю формы для будущего пирога. Выстилаю пергаментом, края хорошенько смазываю сливочным маслом и сверху добавляю коричневого сахара. Теперь, пожалуй, самое важное – тесто. Если оно не получится, никакая начинка не спасет. Может быть, ближе к пенсии я открою свой уютный ресторанчик и сделаю из хобби бизнес. Буду приходить, садиться в самый дальний угол и наблюдать, как люди с удовольствием едят приготовленные мной блюда. Пока же это мой релакс, моя медитация, одна из наивысших степеней кайфа после секса. Мне нравится, как из простых продуктов яйца, сахара вырастает пушистая пена. Теперь, задержав дыхание очень аккуратно, чтобы ничего не осело, добавляю в миску разрыхлитель, цедру лимона, растопленное сливочное масло. Осторожно перемешиваю до однородности и довольный результатом выливаю тесто в форму. Красиво выкладываю яблоки с клюкой. Ставлю эту прелесть в духовку. Снижаю температуру до 160, выставляю таймер на 45 минут. Дальше придется контролировать руками. Уже через несколько минут кухня наполняется слюноотделительными ароматами, а мне осталось сварить какао. Запивать такой пирог растворимой бурдой – настоящее кощунство. Да и атмосфера теряется, а мне нравится, когда все идеально подходит друг другу. Сегодня именно так. Погода за окном, белая крыша соседнего дома, легкий морозец и тепло в квартире для контраста. Все это дополняется запахом свежей выпечки, почти готового шоколадного напитка и отличной музыки. Аж самому елку захотелось. Достаю пирог из духовки. Закрываю глаза от его охуенности. Могу, умею, практикую. Даю остыть и осторожно посыпаю сахарной пудрой. Она смотрится, как снег, и яркие вкрапления клюквы. Мысленно погладив себя по голове, слышу шаги по коридору. Похоже, кто-то проснулся от этих потрясных запахов. Полинка, толком не открыв глаза в помятой одежде, заглядывает на кухню и плюхается на табуретку. Губы пересохли и потрескались, на голове шухер, будто сводная попала в небольшой ураган, бледная, с легким оттенком зеленого, под глазами синяки. Повеселились, усмехаясь, оперевшись бедрами об одну из кухонных тумб. Поля хмурит брови, странно косится на пирог, на меня, сглатывает слюну и ложится лбом на собственные руки. Жалко ее становится, вид уж слишком несчастный, дурочка маленькая. «Ну, не умеешь ты пить, не берись!» Разворошив свою аптечку, нахожу ей спасительные таблетки. «Пей!» — совываю в ладонь сразу две. «А трава?» — шепотом, и тут же хмычет, хватаясь за горло. «Это карма!» — смеюсь я. «Хотели нас наказать, а страдаете сами!» «Иди в жопу!» — хрипит она, но таблетки все же решают выпить. Снова косится на пирог. «Порядок себя приведи, и я, так уж и быть, поделюсь вкусняшкой», — обещаю ей. «Не признаваться же, что ради нее готовил. Обойдется». «Ты чего добрый такой?» — все еще шепчет Полинка, снова с несчастным видом растирая горло ладошкой. «Не нравится?» — складываю руки на груди, вопросительно глядя на сводную. «Подозрительно, напрягает». Крипло отвечает она и уходит в ванную. А я выхожу покурить на балкон, возвращаюсь и накрывая на стол. Полина приходит и снова с несчастным видом плюхается на табуретку. Волосы свои заплела в простую косичку. Несколько прядей, что чуть короче остальных, выбились и щекочут ей щеки. Она смешно морщит нос, чешет кожу в этом месте и убирает волосы за уши, полностью открывая лицо. Даже будучи с похмелья, эта девчонка притягивает к себе взгляд. «Мне не нравится». Я все больше хочу это вылечить, пока не встрял во что-то более серьезное. Но сначала покормить ее надо, потом разберусь с остальным. Наливаю какао в кружку. Рядом ставлю пиалку с маршмеллоу. В серых глазах с появляется неподдельный детский восторг. Она обнимает кружку обеими ладонями и снова странно косится на меня, пока я режу пирог на ровные треугольнички и раскладываю его по блюдцам. «Коптель!» – шепотом зовет Полина. Кто тебя покусал, а? Ешь. Ставлю перед ней кусок пирога. И только попробуй сказать, что тебе невкусно. Вот, теперь узнаю сводного засранца. Улыбается, ложечкой отламывая кусочек от мягкой еще теплой выпечки. Кладет в рот. А я, задержав дыхание, жду вердикта. Нет, это точно надо лечить. Черт, как вкусно! Жует, продолжая улыбаться. М -м -м. Прикрывает глаза, быстро съедая больше половины порции и запивая ее ароматом какао. Теперь я смотрю на Полинку подозрительно. Правда вкусно. У нее немного прорезается голос. То-то же. Криво ухмыльнувшись, за свой кусок выпечки. Кисло, сладко, но приторно, С тонкой ноткой корицы, хрустинкой яблок и тестом, которое тает во рту. Кайф. Я чертовски доволен собой сегодня. «Смотри, не зазвездись!» — фыркает Полина. «Я просто знаю свои сильные стороны!» — подмигиваю ей. «Слушай, отец прям реально бухает?» Она роняет чайную ложку на стол и меняется в лице. «Кто тебе сказал?» — хрепло шепчет. «Мать, да?» «Я же просила ее никому не говорить!» «Ну да, конечно, кто я такая против любимого сына?» Ее голос дрожит от обиды. Поля поднимается из-за стола, роняя табуретку на пол. «Мать мне ничего не говорила. Ты вчера». «Я не могла тебе такое сказать», — поджимает губы. «Ты пьяная просто была, не помнишь». «Немного теряюсь от такой ее реакции». «Ты маму прикрываешь. Я не могла такое сказать, тем более тебе». Обиженно стреляет меня взглядом и уходит к себе. «Ну, капец». Взъерошиваю волосы и ложусь лбом на прохладную столешницу. Вот и поговорили.